Эпилог Последние два дня для Флодии превратились в олицетворенное безумие. Весь Махи просто стоял на ушах, содрогаясь от первого своего кольца и до самого пригорода. Случилось нечто совсем уж небывалое. Неизвестные убийцы пробрались в дом богатейшего аристократического рода и бесшумно прирезали его главу. На фоне этого происшествия императорский наместник совместно с другими высокими семьями устроили в городе настоящий бедлам. Причем первыми на своей шкуре его ощутили жители второго кольца, честные торговцы и ремесленники. А уже от них эта волна пошла далее, за третье кольцо стены в пригород. Дело в том, что убитый аристократ, судя по разгрому в его кабинете, оказал серьезное сопротивление нападающим. А посему они в спешке уносили ноги из чужого имения, потеряв одну важную улику – перепачканный в крови нож. Помимо этого, убийцы оставили дорожку кровавых капель, которая и шла через всю территорию имения Девита, а затем терялась прямо посредь мостовой. И судя по количеству этих следов, как минимум один из нападавших ненадолго пережил свою жертву. Имперские дознаватели, стража и целая армия воинов с эмблемами полутора десятка знатных родов захлестнули торговое сердце Махи, подобно девятому валу. Они едва ли не врывались в дома, переворачивая все вверх дном, и грубо трясли хозяев, требуя ответов на свои вопросы. Они все бросились искать того, кто владел этим злополучным ножом, ну или хотя бы того, кто его создал. Самым скверным оказалось то, что Флогия к своему великому несчастью знала ответ. Именно этот горбатый кинжал со скошенным остырьем она видела у Данмара. Еще тогда, практически в самом начале их знакомства когда мальчишка только продал ей первый бочонок огненной воды. Конечно же, глядя на невероятно точный рисунок на пергаменте, который держал в руках суровый дознаватель наместника, женщина в этом не призналась. Она лишь пожала плечами, стараясь сделать это как можно более правдоподобно, и сказала, что никогда и ни у кого не видела такого клинка. И слава в органу ей поверили. Глядя на то, как ее жилища покидают хмурые и сосредоточенные войны, отправляясь по следующему адресу, Флогия едва не заплакала от облегчения. «Всемилостивое небо! Этот мальчишка совсем спятил! Убить аристократа! Да еще какого! Хаурая диита, Одного из тех, чью семью император считает опорой и поддержкой всего Исхероса!» Если ее заподозрят в участии в этой грязной истории, то болтаться ей с отранной кожей на дыбе рядом с несносным Данмаром. Если, конечно, его еще не прирезал сам Хаурай во время нападения. Все-таки от мальчика уже давно не было вестей. К еще большему ужасу женщины дознаватели вскоре вернулись к ней. Теперь они уже настойчиво расспрашивали ее о причинах и сути их с Хаураем конфликта, очевидно подозревая в соучастии его убийства. Флогия во время этих допросов старалась держаться предельно невозмутимо, сохранять каменное лицо и ничем не выдать той ослепляющей панике, которая в истерических припадках колотилась внутри ее разума. Ей стоило поистине титанических усилий унять дрожь в руках и заставить свой голос звучать уверенно. Самой Флогии казалось, что она провалилась со своей игрой уже сотню раз, однако представители власти все не спешили заковывать ее в железные кандалы и не тащили в пыточные застенки. Они вместо этого с утомительным однообразием расспрашивали об одном и том же, пытаясь поймать женщину то ли на вранье, то ли на противоречиях. Но судя по тому, что никаких решительных действий в отношении Флогии пока не последовало, ей удалось не вызвать никаких подозрений. Все-таки, насколько она могла судить, основной версией ищеек стало предательство кого-то из рода Девита. Ведь иными способами, кроме как с помощью кого-то из домочадцев, посторонние ну никак не могли попасть внутрь тщательно охраняемого поместья. Тем не менее, чем больше она думала обо всем этом, тем больше тревожилась и переживала. Женщине казалось, что жизнь перестала ей принадлежать, и она теперь превратилась в заложницу в собственном доме. Словно над головой уже занесен топор палача, который может опуститься и прервать ее трепыхание в любой момент. Сегодняшний день мало чем отличался от предыдущих. Флодия проснулась, ощущая себя совершенно разбитой. Всю ночь она ворочалась и бредила, толком не сумев погрузиться в сон. Волнение не желало отпускать ее даже в моменты редкой дремы. Поэтому до самого заката женщина бродила без цели и смысла по всему дому, обдумывая по тысяче раз одни и те же мысли. Казалось бы, она должна была радоваться тому, что ее враг, обещавший растоптать семейное дело, мертв. Пройдет несколько седмиц, и старые партнеры, отпугнутые настойчивым советом, читая угрозой уже покойного аристократа, снова примутся сотрудничать с ней. Но эти размышления не приносили удовлетворения. Они оставляли после себя лишь горькое послевкусие страха и животного ужаса. Да кто же, дьявол, подери такой этот Данмар? Откуда столько таинственного и непонятного вокруг этого мальчишки с проклятым именем? Доброй ночи, Флогия! Юный мальчишеский голос, раздавшийся в темном углу ее собственного кабинета, едва не заставил женщину испуганно взвизгнуть. Она и так находилась на взводе после событий последних дней, а тут еще и такие сюрпризы. «Небесная тысяча, Данмар!» Женщина схватилась обеими руками за сердце, словно пыталась помешать ему выпрыгнуть. «Ты так сведешь меня на погребальный костер!» «Извини, не хотел тебя напугать!» Последовал невозмутимый ответ из мрака. «Просто посчитал, что наступило время поговорить». «Поговорить?» Глупо переспросила она о чем о твоей проблеме я ведь решил ее где то во тьме послышались гулкие шаги и под лучи настольного светильника выплыл мальчишка собственной персоной целый и невредимый надо признать за последний год он еще больше вырос и возмужал практически распрощавшись с детской круглощекостью его непокорная красота стала еще притягательней чем раньше однако теперь флогия не могла ей наслаждаться в полной мере. Как можно любоваться тем, кого ты до боишься? Восхищаться привлекательностью этого маленького демона сейчас было так же противоестественно, как и восторгаться мастерством кузнеца, выковавшего клинок, который должен пронзить твою грудь. Сейчас Флодия больше пыталась рассмотреть в облике и походке юнца хоть что-нибудь, что могло бы свидетельствовать о полученном ранении. Однако, никаких намеков на это она обнаружить не смогла. «Ты... ты убил аристократа, Данмар!» С трудом выдохнула женщина, не зная, что еще можно сказать этому без сомнения опасному человеку. «Не он первый, не он последний!» Пожал плечами парень, словно разговор зашел о прихлопнутой мухе. «Но это все вторично. Главное, что теперь ты можешь продолжать вести торговлю!» Мальчишка подмигнул женщине. Но та никак не желала успокаиваться и принимать ситуацию. «Ко мне приходили люди-наместника!» Выпалила она, выплескивая переживания минувших напряженных дней. «Меня расспрашивают о нашем с девито-конфликте! «Не вижу причин, почему бы тебе следовало врать на этот счет!» Невозмутимо ответил Данмар, разводя руки в стороны. «Они ищут тебя!» Флогии хотелось по привычке добавить «мой мальчик», но слова застряли в ее горле. Казалось, что она никогда не сможет больше назвать его так. «Разве?» — наигранно задрал бровь юнец. «А мне думалось, что сейчас весь город ищет хозяина одного зачарованного ножика, а не меня». «Но я ведь помню, что видел этот кинжал у Женщина сначала сказала это, а только потом уже спохватилась, прикусив язык и коря себя последними словами. «Нет, нет, нет! Она не должна была говорить этого! Данмар должен думать, что она давно уже забыла тот короткий и ничего не значащий разговор, произошедший между ними почти два года назад! Иначе она станет следующей после Хаурая. Но теперь уже поздно что-либо менять. Она призналась». Призналась, как последняя дурочка. От угрозы, мелькнувшей в глазах подростка, Флогия задержала дыхание, позабыв, что она владеющая. Девита тоже был им. Ну, и сильно ли ему это помогло? Что сможет она, чья искра тяготеет к почти бесполезному схватке огню? На долю мгновения женщине показалось, будто мальчишка приговорит ее прямо здесь, в ее собственном кабинете. Но тот. Слава всем богам, демонам и ангелам! Лишь растянул губы в холодной усмешке, не спеша нападать. — У тебя прекрасная память, Флодя, похвалил он, но от его слов повеяло лишь могильным холодом. — Однако... Ты не сможешь воспользоваться этими сведениями, даже если захочешь. — Ты... «Убьёшь меня?» Упавшим голосом спросила она, ощущая, как слабость растекается по нижней половине тела, делая ноги ватными и непослушными. «Что? Разумеется, нет! Мы же партнеры! Разве ты забыла?» Голос Данмара, казалось, был пропитан таким едким ядом, что хозяйка дома ни на миг не поверила в его искренность. Напротив, ей стало еще страшнее за себя, потому что она понимала, что этот маленький демон способен абсолютно на все. Для него нет закрытых дверей и нет неприступных стен, от него нельзя спрятаться или где-нибудь скрыться. Но самым жутким было то, что для него не существовало неприкасаемых. «Он вполне способен покуситься хоть на жизнь императора. Что уж говорить о ней, безродной торговке!» «Я имел в виду, что никто тебе не поверит», — пояснил свою мысль Данмар. «Десяток отпросков знатных семей Махи смогут подтвердить, что я почти всю ночь провел с ними в уютной таверне на самом юге Первого кольца. Особняк Девита, если ты помнишь, дорогая Флогия, «Находится севернее девинатория, и я бы никак не успел посетить его, а потом еще и вернуться к своим друзьям». «А что до того ножа...» «Кроме тебя, никто его и не видел». «Я быстрее смогу убедить дознавателей, что ты просто ошиблась, показав им похожую железяку». Женщина внутренне немного расслабилась. Дьявол знает почему, но ей чего-то стало легче, что сидящий напротив нее мальчишка не собственноручно зарезал Хаурая. Значит, он как-то умудрился все организовать, найдя других исполнителей. Оставалось надеяться, что об их молчании он тоже позаботился. Где вообще можно отыскать настолько отбитых головорезов, что рискнут полезть в дом к аристократической семье, Флодия предпочитала не задумываться. «Хорошо, что ты все это предусмотрел», — осторожно сказала хозяйка дома. «Но все же ты слишком рисковал. Зато теперь ничто и никто не мешает нам продолжить нашу маленькую торговую компанию». Радостно потер ладони Данмар. «Просто запомни одну простую вещь, Флодия. Проблемы моих партнеров это и мои проблемы тоже». «Я не забуду этого». «Что? И даже не поблагодаришь меня?» Злое веселье послышалось в словах мальчишки, который, казалось, наслаждался ужасом своей собеседницы. «Мне страшно, Донмар, призналась вдруг женщина. «Страшно от того, что я не знаю, на что ты еще способен. Пока мы с тобой плывем в одной лодке, Флодия, ты можешь об этом не задумываться». В разговоре возникла неловкая пауза, которую хозяйке кабинета нечем было заполнить. Этот юнец вергал ее в настоящий трепет. И что еще можно с ним сейчас обсуждать, ей было решительно непонятно. «Надеюсь, за эти седмицы вынужденного бездействия ты не растеряла своей деловой хватки?» Иронично поинтересовался Данмар, прерывая молчание. А то мне в скором времени предстоит небольшое путешествие, и я не смогу прийти тебе на помощь. Все возможные неурядицы тебе придется решать самой. А золота мне понадобится очень много». «И куда же ты собираешься направиться?» По привычке поинтересовалась хозяйка кабинета, хоть и не была уверена, что этот ответ ей нужен. «Да так, ничего особенного!» Пренебрежительно махнул ладонью юнец. Всего лишь небольшая прогулка в ад и обратно». «Тебе для этого нужны деньги?» «О, не совсем. Они мне требуются для других нужд, куда более затратных, чем простая поездка». «Ты что, собираешься развязать войну?» Попыталась пошутить флодия хотя желания острить у нее не было совершенно. «Хуже!» Расплылся мальчишка в очередной ухмылке. «Я собираюсь жениться!» «А ты не слишком юн для этого?» «Любви покорны все возраста Расплывчато ответил Данмар. Он сделал небольшую паузу, а потом огорошил женщину внезапным предложением. «Ты согласишься стать моей супругой, Флоги? Владеющая замерла, словно пораженная громом. «Нет, она просто ослышалась. Мальчишка не мог этого произнести. Это просто сказывается усталость и не к месту разыгравшееся воображение». Этот вопрос ей всего лишь показался. Но почему тогда Данмар смотрит на нее так испытывающе? «Я... я...» Бледная женщина попыталась отыскать хоть какую-нибудь подсказку в лице мальчишки на тему того, какой ответ будет правильным, но оно оставалось совершенно непроницаемым. «Да я пошутил!» Весело хихикнул парень, моментально преображаясь. В один короткий миг исчезла та давящая угроза, исходящая от него, и Данмар снова стал походить на того самого ребенка, который пришел к флоге в дом, неся под мышкой бочонок чудо-напитка. Почти обычный мальчишка. Да, умный, да, проницательный. Чертовски хитрый и находчивый, но все же ничем другим особо не выдающийся. Контраст был столь разителен. Но хозяйка кабинета все равно не смогла для себя ответить, в какой именно момент их знакомства. Она стала до одери бояться этого юношу. «Дьявол, тебя расстави за такие шуточки!» Облегченно пробормотала Флогия. «Ладно, извини!» Искренне, как показалось, женщине повинился Данмар. «Но ты не сможешь стать моей женой! Ты бесспорно красива, но этого мало!» «Мне нужна невеста из знатного рода, и у меня на примете уже есть некоторые кандидатуры». Владеющая не знала, как реагировать на это откровение, а потому продолжала просто хлопать глазами, глядя на собеседника. Он снова издевался над ней или говорил откровенно. «Небесная тысяча! Зачем она связалась с ним? Ведь даже имя этого проклятого мальчишки звучит как предупреждение для всякого!» «Так почему же она его проигнорировала?» «Поздно сомневаться, дорогая моя флогия», — сказал Данмар, будто прекрасно знал, о чем она думает. «Колебаться сейчас нельзя. Нужно мчаться вперед, закусив у дела. И поэтому у меня есть к тебе одна просьба, которая может показаться тебе весьма странной. Я сделаю все, что в моих силах», — осторожно ответила владеющая, оставляя себе хоть небольшую но лазейку. «Она ведь не всемогуща, а потому вполне может с чем-либо не справиться, и это не будет считаться нарушением обещания». «Мне нужно, чтобы ты пустила по городу кое-какой слух, но сама при этом осталась в тени. Сумеешь?» «Смотря что за слух», – с сомнением покачала головой женщина, вовсе не горя желанием становиться сплетницей. «Мне нужно, чтобы пошла молва о том, что ангелы снова стали спускаться на землю». И что одного из них видели прямо здесь, в Махе? Конец второй книги.